Глава восемнадцатая Прошлое догоняет Декабрьским утром инженер Корчмин В теплом камзоле и шерстяном плаще Вышел из домика глянуть, какова погода Накануне ледяной дождь сменялся мокрым снегом И, казалось, никогда не ударят долгожданные морозы Что позволит начать, наконец, настоящую работу По закладке крепости Сегодня же У чудо! Небо наконец-то прояснилось, ветер утих. Под ногами вкусно похрустывал ледок. А когда инженер спустился ближе к морю, увидел невиданное зрелище. Вчерашние буйные волны Балтики застыли, скованные морозом в самом фантастическом виде. Корчмин застыл в изумлении, А рядом Гаврила с подзорной трубой в руке ахнул и недоверчиво засмеялся. — Некая дива, ваша милость! Как-то за ночь мороз-то так разошелся. Кабы вот наш новичок вчерашний повременил один день, так не пришлось бы ему через брод по пояс в ледяной воде топать. По льду бы прошел. — Лед, верно, еще надежен, возразил Корчмин. «Надобно на команду дать полкам, чтобы не смели с берега на лед, покуда воспускаться. Да и новичок этот... Пойди-ка, Гаврила, глянь, как он там, не расхворался ли за ночь?» Когда Гаврила переступил порог лазарета, Андрей был уже на ногах, одет и умыт. Он поздоровался и спросил, когда инженер приказал выходить на работу. Гаврилов всматривался в новичка с изумлением — Вчера он сам буквально на руках принес его сюда и уложил на лавку. — А сегодня? Гляди-ка. — Ни за что бы не поверил. Мы с его милостью уж думали, как бы не хранить тебя через несколько дней пришлось. А ты, вишь оклемался. — Это все пустяки, — сдержанно улыбнулся Андрей. — Спасибо тебе, Гаврила, за беспокойство. Несколько дней спустя, когда они с ребятами из Толбухинского полка прорубали лед и опускали туда ряжевые срубы, наполненные булыжником, он старался работать изо всех сил, намеренно не позволял себе ни на мгновение расслабиться. Он хотел довести себя до изнеможения, чтобы потом поесть и повалиться замертво спать. Так не хотелось больше ни думать, ни бояться не вспоминать. В какой-то момент Андрей позавидовал товарищам. Это были все солдатики из простых семей, и все думы и мечты их были простыми. Вот бы скорее закончить службу, получить вознаграждение, да отправиться домой, заняться хозяйством, встать полигоненьку на ноги. Да вот не скоро, как говорили, это случится но даже работа не могла отвлечь его до конца от непрерывно кружащихся мыслей. Все об одном и том же. Если он сумел сюда добраться, если здесь его никто не будет искать, если с сестрой и отцом, оставленными в Обскове, будет все в порядке... Андрей приказывал Изумруду молчать. Что бы ни случилось, не вспыхивать, не поддерживать его сил... Иначе, если кто-то, не дай бог, заподозрит, что с новым работником что-то не так, могут и заинтересоваться всерьез, кто он такой и откуда. Вот тот же инженер Корчмин, который наблюдал за ним с любопытством, или вчерашний прапорщик, что проводил его в офицерский домик, пока они ничего не заметили. Но все же, пожалуй, он привлек слишком много внимания своим странным появлением на котлине. Андрей опускал глаза и еще усерднее принимался колотить ломом лед. Не щадя себя, помогал солдатикам таскать тяжеленные бревенчатые срубы. Он не скрывал от себя, что была минута, когда ему в голову пришла мысль о бегстве обратно зачарованный лес, в объятия Гинтери. Ведь она, наверное, примет его и не прогонит. А там Андрюса уже никто никогда не найдет. И тут же он устыдился собственной трусости и малодушия. Нет, разумеется, это не выход. Однако, благодаря письму, полученному от деда, снова в который уже раз разбивались в прах его надежды начать новую счастливую жизнь. «Я пишу к тебе, Андрюс, — говорилось в письме, — так как не верю в то, что говорит про тебя мой сын Кристиан. Знай, что я возражал и возражаю против его обвинений, но, увы, повлиять на него не могу. С тех пор, как вы с семьей покинули Смоленск, Кристиан сам не свой. Я не узнаю его. Правда, он и раньше был изворотлив и жаден сверх меры, но никто не называл его подлецом». Сейчас же больно писать такое о родном сыне. Я расскажу все по порядку. Как ты помнишь, перед вашим отъездом Кристиан обвинил тебя в поджоге цирюльни, причем совершенно безо всяких на то оснований. Никто из соседей не заметил тебя рядом с цирюльней в ту ночь. Никто даже не видел никаких человеческих следов вокруг. Но Кристиан отчего-то уверился, что это ты. После того, как вы уехали, я поговорил с сыном и употребил все мое влияние на него, дабы тот не позорил нашу семью и не выдвигал против тебя никаких обвинений. Думал я тогда, что мне удалось убедить его. Затем, по прошествии нескольких лет, я решил, что уж теперь-то его странная ненависть к тебе точно угасла, ибо для нее больше нет никаких оснований. К сожалению, я ошибался. Некоторое время назад на наш дом напали грабители. Это произошло в одну из ночей, когда крестьян с женой были в отъезде, а я на свою беду отправился в гости к моему старому товарищу и всю ночь играл у него в карты. Когда я вернулся, то обнаружил страшную картину. Замки на дверях были сломаны, в комнатах беспорядок и повсюду следы от грязных сапог. Наше столовое серебро, мои пистолеты и шпага, Моя меховая шуба и накидки, небольшой сундучок с серебряными монетами, несколько персидских ковров, наша парадная упряжь, все пропало. В комнатах Кристиана тоже был разгром. У его супруги украли все драгоценности. У него самого серебряную цепь и старинный перстень, оставленные ему моим отцом. Как оказалось, там было и еще что-то, о чем Кристиан толком не хочет говорить. Когда он в тот же день приехал домой, то пришел в страшную ярость. Я бы даже сказал, обезумел. Причем произошло это не сразу, как я сказал ему об ограблении. Сначала он выслушал почти спокойно, затем страшно побледнел и бросился наверх к себе. И тогда до нас невесткой долетел ужасный вопль. Они пропали, пропали! Он все-таки забрал их, будь он проклят! Мы побежали к нему и увидели то, чего я раньше не знал. Оказалось, под ковром у Кристиана был в полу маленький тайник. И воры каким-то образом его обнаружили. Супругу, которая попыталась утешить его, Кристиан ударил наотмашь по щеке. А на мой вопрос, что он там хранил, ответил в высшей степени непочтительно, даже грубо. Я пожал плечами и сказал, что мне нет дела до его пропажи, и я не собираюсь разговаривать в таком тоне. Я хотел уже выйти из комнаты, когда Кристиан с какой-то дьявольской злобой сказал «Вам будет до этого дело, батюшка, как только вы узнаете имя вора. Это ваш любимый внук Андрюс, сын вашей младшей дочери». Я остолбенел, затем спросил, с чего Кристиан это взял. В ответ он расхохотался, как безумный, и сказал, что ты, Андрюс, раньше уже угрожал, что камни все равно ему не достанутся, а наоборот, причинят ему большие неприятности. «Ваш дорогой внучек, батюшка, долго выжидал и все-таки осуществил свое намерение», — прибавил крестьян. Но только он сильно ошибался, полагая, что все это сойдет ему с рук. Он еще пожалеет, что осмелился связаться со мной. Я слушал, ничего не понимая. Мне казалось, что разум Кристиана помутился от переживаний. «О каких камнях ты говоришь?» спросил я. Никогда это Андрюс кому-то угрожал? За всю жизнь здесь он не сказал тебе ни одного резкого слова. Я уверен, что Андрюс ни при чем. И когда ты придешь в себя, ты это поймешь». В ответ Кристиан снова захохотал. Затем взял перо, чернила и принялся лихорадочно что-то писать. Мне все это начало докучать. Я взял под руку его плачущую жену и вывел из комнаты. Внизу я спросил невестку, о каких камнях говорил Кристиан. «Я ничего не знаю, батюшка. Видела только, как Кристиан прятал в полу какой-то крохотный сверток. И он сказал, что если я сболтну о нем хоть слово, то он отрежет мне язык, а если дотронусь хоть пальцем, отрежет руку». Вот что ответила мне невестка. На следующий день я узнал, что Кристиан написал Челобитную, где говорилось, что ты, Андрюс, мой родной внук, вор, разбойник и поджигатель. И он, Кристиан, жаловался на тебя в разбойный приказ, где дал полное твое описание. И вот когда он рассказал им, как тебя зовут, да каков ты собою, да еще и рассказал про кота твоего черного, что всегда с тобой... Там ему ответили, что, оказывается, тебя еще раньше в покражах обвиняли. Дескать, приходил какой-то мастер, столяр, у которого ты в мастерской несколько игрушек деревянных вынес, да на базаре продал, а деньги себе взял, да еще и сына ихнего подбил на воровство и безобразие. — Что это значит, Андрюс? Неужели же все это правда? Еще узнали мы что столяр тот после приходил и говорил, что сын его из дома сбежал. Еще крестьян дьяку взятку дал, так что тот все бумаги пересмотрел, кто тогда на грабежи по краже жаловался, разбойников сыскать просил. Так ему сподручнее было на тебя еще больше краж да разбойничеств навесить. Вышло у них, что ты аж прямо с целой шайкой орудовал. Ещё крестьян хвалился, что ты, как в разбойничий приказ попадёшь, так пожалеешь, что на свет Божий родился. Да ещё сам просить станешь, чтобы он, крестьян, у тебя какие-то там изумруды поскорее обратно взял. Значит, записали тебя, имя твоё, и каков ты собою, в розыске ты теперь, не дай бог, кто тебя узнает и выдаст». Андрес, я думать не хочу, каково будет моей бедной дочери, матушке твоей, если это произойдет. Ты не жди, а поскорее уезжай с Пскова, ибо Кристиан-то слышал, что вы туда собирались. Там, верно, и искать тебя станут. Я как все это прознал, так той же ночью написал письмо. Хотел уж гонцу платить, да сын друга моего... Ехать собирался, я и подумал, что так надежней будет. Он и письмо тебе быстрее довезет. Христом Богом молю тебя, Андрюс, беги, назовись другим именем, придумай, как укрыться от злых глаз. В крестьяна будто бес вселился. Он все какие-то камни тебе поминает. Готов целовальнику, дьякам, стражникам последние деньги отдать — Лишь бы только тебя Скорей заковали в цепи Он дочитал письмо И судорожно смял его в кулаке Дед писал на польском И Андрюсу очень бы не хотелось Чтобы отец или сестра Случайно это прочитали Мысли метались беспорядочно Это значило Прощай, спокойная жизнь Мечты об упорном Честном труде Опять сбежать Скрываться Назваться чужим именем? Выдать себя за кого-то другого? А отец с Евой, которые так радовались, что он наконец вернулся, каково будет им? Потом Андрюс заставил себя еще раз развернуть и перечитать письмо. Благодарение Богу над ним пока не висело обвинение в колдовстве. Дядя Крестьян и дед ничего не ведали о волшебных свойствах изумруда. И, похоже, тот купец, который тогда избивал Никиту Рогозина и которого Андрюс ослепил волшебными искрами, так и не узнал, с кем имел дело. Ну, хотя бы так. Однако что же теперь делать? Ясно, что в Пскове ему оставаться нельзя, надо уезжать и поскорее. Как посоветовал дед назваться чужим именем и... Ему припомнились рассказы беглых крестьян, слышанные в придорожных трактирах и постоялых дворах. Эти люди все шлялись меж двор, побирались, промышляли мелкими кражами, а то и целыми шайками разбойничали. Их ловили, били кнутом, заковывали в цепи, отправляли на каторгу. Они снова убегали, и все начиналось по новой — Это все были люди, повидавшие худшее в этой жизни, оборванные, озлобленные, страшные. Они ничего не боялись, ибо им нечего было терять. Нет, не хочет он себе такой жизни. И что будет тогда с Евой и отцом, если Андрюс, их последняя надежда, станет беглым каторжником, разбойником с большой дороги? Отчаяние охватило его. Андрюс подошел к окошку, увидел ледяное, но все же ясное небо, холодное зимнее солнце. Он поднял руку с перстнем, бездумно наблюдая, как играют солнечные лучи в гранях изумруда, точно в волнах морских. Если бы было на свете место, где неважно, кто ты таков, откуда, как тебя зовут... Лишь бы можно было спокойно работать, приносить людям пользу. Он решил, что ходить на верфи, беседовать со всей чем ему нельзя. Не сегодня-завтра весть о том, что он назначен в розыск, может долететь до Пскова. Если и к тому же дядя Кристиан усердствует изо всех сил... В тот день их хозяйка пригласила на обед супружескую пару, состоятельного купца Карабела, приятеля своего покойного мужа с супругою. Андрюс не вышел из комнаты, сказавшись больным. Ему не хотелось показываться посторонним людям. Однако он не мог спокойно сидеть в комнате и прокрался поближе к горнице, чтобы узнать, не говорят ли там что-нибудь о нем ненароком. «Велено нам поставить тысячу штук полотна на паруса», — говорил купец. «А еще, — приказал государь, — на строительство нового города Петербурга, что на Неве реке стоять будет, леса строевого, да пеньки, да камня, где хошь бери, хоть со всего свету свозить, да подай им». Андрюс вслушивался в мерный говор купца, что педантично перечислял свои поставки на новую стройку по приказу Его Величества. «Государь строит новый город. Город, которого еще нет, но он непременно будет. Ведь сам Петр Алексеевич приказал, еще наверняка там нужны работящие люди, мастера». Он едва дождался окончания обеда. Решив рискнуть, Андрюс попросил старушку-хозяйку, которая всегда была к нему расположена, представить его купцу. Хозяйка плохо запоминала иностранные имена. Она представила Андрюса Андреем Ивановичем, своим постояльцем. И тогда Андрюс почтительно попросил купца рассказать, где строится новый город, что он собой представляет, где теперь изволят находиться государь Петр Алексеевич и Александр Данилович Меншиков. После беседы со всеведущим купцом Андрюс даже немного воспрял духом. Мысли прояснились. Первое. Надо уходить прямо сейчас, по возможности пешком, не привлекая ничьего внимания. Если повезет, его выпустят за пределы города без каких-либо подозрений. Дальше он направится в тот новый город, как называл его купец, Петербург. Там страшно нужны люди. Его никто не сможет опознать, кроме государя Петра Алексеевича и Александра Даниловича Меншикова. Но они называли его русским именем Андрей, и, слава богу, он не упоминал в присутствии царя о своем пребывании в Смоленске. А вот мастер Овсей Овсеевич знает о нем гораздо больше, и настоящее имя, и кто он, и откуда. Андрюс вновь почувствовал себя ступающим по тонкому льду. К счастью, гонец от деда прибыл вовремя. Андрюс не успел пойти на верфь и рассказать всем о своем возвращении. Несколько дней он провел дома. Никто, кроме хозяйки, его не видел, А смиренную, богобоязненную старушку Андрюс не опасался. Уж она точно не пойдет в приказ доносить на своего постояльца. Однако теперь скоро вернуть Гинтере ее драгоценности точно не получится. Это единственное средство существования для его отца и сестры. Андрюс помрачнел. Похоже, ему еще предстояло самое тяжелое — сообщить родственникам, что он опять покидает их надолго. Он торопливо принялся собирать свою одежду и увязывать в узел, одновременно прикидывая, что сказать Еве, чтобы не напугать. Но она появилась на пороге комнаты неожиданно. Только хотела о чем-то спросить, бросила взгляд на узел с вещами и побледнела. — Братец, ты опять... опять уходишь? — Вопрос Иевы прозвучал настолько безнадежно, что Андрюс оставил свое занятие, привлек сестру к себе и взял ее руки в свои. — Вы только не печальтесь. Со мною все будет хорошо. — Ведьма меня больше не тронет. Она теперь против меня бессильна, — убедительно заговорил он. — Тогда куда же ты теперь? — с горечью спросила и Ева. — Работать, сестрица. — Слышала, купец рассказывал про новый город. «Я туда иду работать. Помогать. Там люди нужны. Поверь, Ева, так надо!» — почти с отчаянием прибавил он. Слезы стояли в глазах Евы, но она ни словом не упрекнула брата. Ничего не сказала поперек. Это было не в ее характере. «Хорошо, Андрюс», — проговорила она еле слышно. «Ты только весточки присылай, если сможешь». — Батюшка тосковал очень по тебе. А как мать померла, так он... — Знаю, знаю, буду присылать, клянусь, — перебил Андрюс. — Ты скажи отцу как-нибудь осторожно. Вот как приду на новое место, освоюсь, так и дам знать. Ну, не плачь же. Кого пришлешь-то? Опять Тихон с цепочкой в зубах прибежит. Вытерев слезы, мужественно пошутила и Ева, за что Андрюс был ей безмерно благодарен но он знал, что Тихона сейчас брать с собой нельзя. Как неплохо им будет порознь, в письме дед упомянул, когда Андрюса взяли на розыск, дядя Кристиан объявил, что разбойник-племянник появляется везде в обществе огромного черного кота. Его Андрюса приметы, да еще Тихон, нехорошо, опасно. Если вести о нем уже дошли до Пскова, Могут за ворота города не выпустить. Схватят. Андрюс позвал друга. Тот запрыгнул ему на плечо. Андрюс уткнулся лицом в блестящую черную шерсть. Он знал, Тихон не обидится. Все поймет. «Я бы взял тебя с собой, если бы только мог», — сказал ему Андрюс. «Мы расстаемся ненадолго. Будешь здесь с отцом и Евой. Если понадобится им что...» «Станешь у них гонцом». Тихон посмотрел ему прямо в лицо своими блестящими, точь-в-точь точь, ведьмин изумруд круглыми глазами. «Смотри за сестрою и отцом», — попросил Андрюс. «Когда будет можно, я тебя позову». Он посадил кота на руки Еве. Сестра негромко всхлипнула и погладила Тихона. «Ева, послушай». Андрюс постарался собраться с мыслями. «Все камни, что лежат в шкатулке твои, вам с отцом надолго хватит. Я один только возьму, а все остальные продавай. Если отцу лекарь, снадобья какие нужны, деньги трать не скупись, не сомневайся. А я начну работать, буду жалованье копить. Там и вовсе о нужде забудем». И Ева смотрела печально, Губы ее задрожали, но она ничего не возразила. — Ну, храни вас Господь! — Андрюс поцеловал сестру в лоб. — Ступай к батюшке. Вы только не печальтесь за меня. Все будет хорошо, клянусь. — Будем молиться за тебя каждый день! — шепотом произнесла и Ева, и, не выпуская Тихона, исчезла за дверью. Дело шло к вечеру. Андрюс решил, выбравшись за пределы города, он заночует где-нибудь в придорожном трактире, а затем в одном из соседних городков продаст камешек. На ум ему вновь пришла история, рассказанная добросердечным мужичком, что подобрал его на опушке леса. В самом деле, удачная мысль. Чтобы не сбиться, не спутаться, выдумывая себе новое имя, родину, семью... Не лучше ли просто говорить всем, что потерял память после нападения разбойников? А там он постарается вести себя как можно тише, незаметнее, затеряться среди рабочего люда. Ну, кто в самом деле станет разыскивать его в Петербурге? Разве тем, кто там работает на пределе сил, до того будет? «Эй, вы там, шабаш, обед!» – надрывался прапорщик Чудинов – приставив обе руки к рту. — Что, они наломались вдоволь, проклятые? Шабаш, говорю! Когда оба полка сложили инструменты и толпой потянулись к срубу, где была устроена кашеварня, Андрюс вздрогнул от того, что инженеров-денщик Гаврила ударил его по плечу. — Эй, Андрюха! Андрей разогнул спину, поморгал. Оказывается, был уже полдень. Сейчас обед, потом короткий отдых и снова за работу. Гаврила восхищенно поглядел на него. — Вот уж ты усерден, нашим солдатикам-ахламонам в пример. Тех и лаем, и на гайкою, и палкой раз подгонять приходится. А ты все доброй волей. Андрей отвел глаза. — Ох, опять он привлек к себе внимание, не к добру. Хотя кого ему здесь опасаться? После тяжелой работы он поел с аппетитом и направился к палатке. Трудовой день у них начинался задолго до рассвета, в четвертом часу утра. Зато людям давали немного времени на отдых днем. Андрей прилег на лавку, засланную сеном, прикрыл глаза. Но стоило только расслабиться, опять вернулась отступившая была тревога. «Как там его родные?» Он отчасти полагался на Тихона, друг обязательно найдет его, коли будет нужда, но даже и Тихону на это понадобится время. Ведь и сам Андрюс, уходя, думал, что держит путь в Петербург, а вышло по-другому.